На всякий случай сбросили на город шашки с усыпляющим газом Дом уже догорал Сначала растерялись Не знали, где его искать А потом увидели Словом, видно было, где он шел Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой Но... Пришли во дворец Там его и нашли Как? Ну, он спал И все вокруг тоже лежали Некоторые спали А некоторые так Доноребу тоже там нашли Забрали его То есть Антона Доставили на базу Понимаешь, Анка, ведь он ничего не рассказывает Он вообще теперь говорит малое Анка сидела очень бледная и прямая И смотрела поверх Пашкиной головы На лужайку перед домиком Шумели легонько раскачиваясь сосны В синем небе медленно двигались пухлые облака. А что стало с девушкой? Не знаю. Слушай, Паша, может быть, мне не стоило приезжать сюда? Нет, что ты! Я думаю, он тебе обрадуется. Мне все кажется, что он прячется где-нибудь в кустах, смотрит на нас и ждет, пока я уеду. Вот уж нет. Антон в кустах сидеть не станет. Просто он не знает, что ты здесь. Ловит где-нибудь рыбу, как обычно. А с тобой как он? А, никак. Терпит. Но ты-то другое дело. Анка, помнишь анизотропное шоссе? Какое? Анизотропное. Там висел кирпич, помнишь? Мы втроем. Помню. Это Антон сказал, что оно анизотропное. Антон тогда пошел под кирпич... А когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост И скелет фашиста, прикованный к пулемету Не помню Ну и что? Я теперь часто вспоминаю шоссе Будто есть какая-то связь Шоссе было затропная, как история Назад идти нельзя, а он пошел и наткнулся на прикованный скелет Я тебя не понимаю, при чем здесь прикованный скелет? Не знаю